Сын, занявшись яйцом, даже не взглянул на этюд. «Ерунда», — сказал он, — «вроде твоего фарфора». «Дорогой папаша, сейчас не такое время. У нас пожар. Мы не имеем права писать и писать долго такие прекрасные вещи с изумительно переданной душевной драмой этой очаровательной дамы или этого наблюдательного молодого человека с ведром. Если бы я стал писать такие вещи...» Я первый назвал бы себя подлецом и сукиным сыном. У нас пятилетка. Каждый должен иметь свою внутреннюю жизнь и служить общему делу тем, в чем его призвание, сказал отец. У нас нет личного призвания. У нас у всех должно быть общее призвание. В оставшиеся два года построй социализм. Ты вот уткнулся в свое личное искусство и больше ничего не знаешь, и жизнь отказывается тебя признать. А мы сейчас... И кузнецы, и художники, и трактористы. Я вот и художник, и тракторист, и фильетонист. А лес пошлют сплавлять, поеду сплавлять лес. Как же ты тогда устроишь свою личную судьбу? А личной судьбы у нас никакой нет. Но ну, не беспокойся, я не умру с голода, так как ты умирал, когда в молодости устраивал свою личную судьбу в Париже. Ты был один, а я не один. Значит, искусство как самоценности, вам не нужно? — Не нужно, папаша, некогда. Нам нужны не вообще ценности, а ценности, необходимые нам для ударной стройки. — Тогда вы получите от человека только третий сорт, — сказал мастер. — Давай сюда и третий сорт. Он иногда дороже первого, если к делу. — Ты знаешь, я годами совершенствовал свое мастерство для того, чтобы создать вечные вещи а не третий сорт, — сказал старик. Некоторые вещи я писал восемь лет, потому что человечество хранит один первый сорт. Долго очень. Да и что толку от того, что оно его хранит? Тогда тебе остается писать плакаты. Да я и так уже пишу их. Главное, чтобы действовало в том направлении, в каком нужно сейчас. Я всегда говорю, мне нужно, — заметил отец а ты говоришь только «нам нужно». «Вполне естественно. У меня нет я, у меня есть мы», сказал сын, пожав плечами и продолжал. «Если действует, значит хорошо. А если у меня на картине рука выписана немножко лучше, немножко хуже, не все ли равно? Я пишу то, чем масса живет в данный момент. И моя задача – заставить ее жить этим сильнее, крепче». Все ее сколотить хотя бы на один момент в одно целое. Я это делаю, а ты пишешь в течение десяти лет то, чем живешь только ты один, и до чего никакого дела нет массе. Я делаю то, что вечно, что нужно сегодня и что будет нужно через пятьдесят лет. Ну, я экономнее тебя», — сказал Андрей. Твоей вечностью будут жить на протяжении этих пятидесяти лет десятки. Это ничто. А на протяжении одного момента десятки и сотни тысяч – это уже сила. Чувствуешь? Двигать всю эту массу одновременно, хотя бы на один момент, а не ждать в течение пяти лет ничтожных одиночек. Слава Богу, сказал иронический отец, сегодня ты с снизошел до серьезного разговора со мной. Отчего же изредка не поговорить серьезно? Тем более, что мы с тобой разрешаем сейчас кардинальный вопрос искусства. «Быть ему или не быть?» – спросил отец. «Да», – ответил сын, – «быть ему или не быть?» Но это не только вопрос искусства. Это вопрос посильнее, это вопрос о судьбе высших ценностей человека, о совершенстве, о гении. Нужны вам они или не нужны? Нет, не нужны, папаша». Гении всегда единицы, и мы в данный момент недостаточно богаты, чтобы заниматься доведением отдельных единиц до высших степеней совершенства. Твой принцип – совершенство, вечность и единицы, а наш принцип – масса, ударный момент, хотя бы и без гения. И ты не допускаешь в человеке собственного пути? Значит, ты делаешь личность только подсобным рабочим средством для ваших целей. В ее же интересах. У нас, повторяю, папаша пятилетка. Если личность займется собственным путем, она отстанет и окажется в неприятном одиночестве. Вроде тебя, например. У тебя гениальные картины, он улыбнулся. А ты нам не нужен, папаша. Да не называй ты меня этой идиотской кличкой. Я прежде всего самому себе нужен, сказал с раздражением мастер. «А это твое личное дело. Но с точки зрения того же искусства ты опять-таки поступаешь неэкономно. Вот ты по своему пути дошел до своей основной мысли, как ты говоришь, и написал вон то словечко», сказал Андрей, занятый яйцом, и указал движением локтя на надпись на картине. «А это ни к чему. Это не метод нашего времени. Это ручная кустарная работа усовершенствовать единицы до первого сорта». У нас эпоха фабричной работы. Лучше, то есть, опять-таки, экономичней соорганизовать в данный момент тысячи и поднять их до уровня хотя бы второго сорта, чем дожидаться единиц. У нас метод другой. Фабричный, иронически подсказал отец. Именно фабричный, в противовес ручному кустарному, ответил спокойно сын. А ты знаешь, что ценится высоко именно ручная работа а «фабричная» является синонимом дешевизны и шаблона. Сын улыбнулся, и вот благодаря этой-то дешевизне ею пользуются массы, она вошла в обиход. Редкие же уникумы искусства в жизнь никогда не войдут, они слишком дорого стоят, и ими будут пользоваться только единицы, а что сильнее – масса или единица». Отец несколько времени молча смотрел на сына, сидя в кресле. Потом сказал, значит, вы сознательно сейчас идете на третий сорт? А почему нет? Когда у тебя пожар, ты, наверное, предпочтешь заливать его из самого обыкновенного ведра, чем дожидаться заграничной машины из города. У нас теперь пожар, и нам сроку до конца пятилетки осталось два года. Мы тоже ставим себе вопрос. Быть или не быть, и позволяем себе удовольствие со всей дерзостью утверждать «быть». Но для этого нам нужен наш метод – пустить в дело всю массу и по пути поднимать ее от третьего сорта выше и выше, хотя бы до него она и не дошла. А твой, несмотря на всю его возвышенность и великолепие, нас не довезет не только в два года, а и в пятьдесят лет».